23. Темнота не может перенести меня туда, где я никогда не был, где никогда не сияли мои звезды. Поэтому я в машине, земля мчится подо мной, море и небо несутся навстречу. Когда я в последний раз летал так долго, когда учил Регеля, Лаэнера, Амиру и Арцу. Я сидел рядом с пилотами, следил, как слаженно движутся их души, как движения Амиры отражаются в движениях Регеля как вспыхивают клавиши от их прикосновений. Несколько лет назад, но по ту сторону войны, по ту сторону смерти, так давно. Я вновь сижу у приборной панели, но рядом со мной другие предвестники. Каэрот, единственный пилот этой машины, почти неподвижен, лишь ладони скользят, касаются светящихся символов. По правую руку от него Армельта. Она ловит мой взгляд. Вы такие разные, хоть и родились под одной звездой, Так говорил наш учитель Раэти. Да, нам обоим отдала свое имя блуждающая звезда войны, мы ее воплощение. Глядя в черные глаза Армельты, я вижу сокрытый багряный свет, но мы с Армельтой совсем не похожи. Она не отводит взгляда, улыбается чуть заметно, вопрос стоится в уголках губ. Она в доспехах, в перчатках, сигнальные огни мерцают на браслетах, но лицо не скрыто за бралом. «Почему без шлема?» спрашиваю я. Армельта пожимает плечами жест почти беспечный. «Кого там бояться?» — говорит она. «Некого бояться. Мы победили, и врагов не осталось даже на острове, к которому сейчас летит наша машина. Еще до суда Аркинар сказал мне об этом. В тишине ангара, навсегда простившись с Амирой, я сковал сердце ледяными оковами, чтобы суметь доделать то, что считал нужным. Я спросил Аркинара, и он ответил. «Они уже собираются в путь». Через три дня отплывет последний корабль. И теперь в лагере преображения Эркинар показал мне в зеркале безымянный остров, который враги называли Королевским. Он был пуст, ни одного человека, ни одного корабля. Но мне нужно убедиться, что все в порядке. Прежде чем отправиться в другой мир, я взгляну своими глазами. «Ты никого не должна бояться», — говорю я Армельте. «Но пока этот остров не стал по-настоящему нашим, будь готова к битве». Золотисто-зеленый мир под нами исчезает. Я успеваю увидеть полосу песчаного берега. Остается лишь море. Волны цвета темной стали, пена белеет на гребнях. Корабль скользит среди них, кажется таким крохотным с высоты. Черные паруса раздуваются, ловят ветер. Сегодня последняя тренировка. Завтра мы отплываем. Отправляемся в другой мир. Я не вижу тех, кто сейчас на корабле. Ни своих предвестников, ни предвестников Эртаара, но чувствую тех, кто связан со мной. Они там, внизу, на черной палубе, среди шума волн. Их свет мерцает, стремится ко мне, и звездный ветер, сплетаясь, течет между ними. Темнота в моем сердце грохочет в такт его песни. Там, внизу, моя маленькая звезда. Даже издалека ее свет согревает душу. «Они там одни», — говорит Киэннер, то ли мне, то ли своему напарнику Цалти. Я оборачиваюсь. Кеннор сидит на задней скамье, Цалти рядом с ним. Оба они смотрят вниз на море, но корабль уже скрылся из виду. «Они не одни», — говорю я. Киэннер оборачивается ко мне, встречается взглядом. Я с ними. На миг мне кажется, Кенор готов возразить. Слова вот-вот вырвутся. Но он лишь смотрит на меня долго и кивает. С другой стороны от Киэннера — Личный предвестник аянара Мне странно видеть его здесь, в военной машине возле нападающих. Он сидит, вцепившись в сиденье руками, закрыв глаза. Бездные волны его пугают. Я не помню его имени, но это он прилетел за мной в лес, где блуждали мы с бетой. Это он сказал, что для меня есть задание. Скоро машина приземлится на безымянном острове, сделает его частью нашего мира. Не только я, но и Айонар сможет в любой миг оказаться там, ведь на этой земле побывает его предвестник. Волна преображения преодолеет море, изменит остров, который был последним оплотом наших врагов. Но сперва я должен убедиться, что все в порядке. Сквозь прозрачный пол я смотрю вниз, на неутомимые волны, смотрю в свои мысли и не успеваю увидеть, как остров поднимается из-за горизонта. Мгновение назад под нами было море, А теперь скалы, пристань, склоны холма. Каэрот касается потолка, сигнальные огни разбегаются сетью, и машина кренится, разворачивается, идет вниз. Под нами мчится мешанина цветных и серых пятен, и мне кажется, что враги оставили после себя гигантскую свалку, погребли остров под руинами своей жизни. Машина опускается, замирает, и я покидаю ее, не дожидаясь, пока утихнет дрожь двигателя и распахнутся борта. Темнота горит, грохочет, водоворотом ложится у моих ног, взывает к земле, которая еще не стала нашей. Я прислушиваюсь вместе с темнотой и почти слышу, как остров отвечает мне. Из глубины скал, корнями вгрызающихся в дно моря, из раскаленного сияния, скрытого под ними. Темнота рассыпается искрами, исчезает в воздухе, растворяется в моем дыхании. Машина приземлилась на вершине лестницы, на площадке, вырубленной в склоне холма и облицованной мрамором. Должно быть, этот мрамор был светлым, но двигатели и моя темнота опалили его. Бегущие к морю ступени тоже не сияют белизной, ветер засыпал их песком и опавшими листьями. То здесь, то там, на склоне, видны островки травы, где зеленый, где пожелтевший, сухой. Брошенные навесы, палатки, следы костров. Внизу, у самой пристани, из воды торчат перекрещенные опоры. Они не мертвы, в них живет магия, звенит и поет голосом полукровки, которого я отпустил. Магия ждет, когда он вернется. Вернется вместе с Лаэнаром. Я оглядываю берег, но здесь нет ни одной лодки, ни одного корабля. И все же в камнях осталась сумеречная сила. Она шелестит у кромки волн, хочет задушить волшебство, которое оставил здесь Элли. Шелест течет вверх по ступеням, стремится дотянуться до нас, засыпать пеплом свет нашей жизни. Ненависть ослепляет меня, невыносимая и знакомая. Убить, уничтожить их всех, не оставить ни следа от них ни в одном из миров. Я должен это сделать, я сделаю это. Моя вина в том, что я позволил им уплыть. Но таков был план изначально, очистить наш мир, изгнать захватчиков, такой была наша цель. Эта мысль звучит голосами моих старших звезд. То единый голос, то пять разных голосов. Я пытаюсь различить их, но они тают в глубине памяти. Предвестник аянара подходит к мраморной балюстраде, кладет на нее ладони, закрывает глаза. Ветер шуршит разноцветными складками его одежды, раздувает широкие рукава. Я спрашиваю, сможет волна преображения пройти здесь? Предвестник Янара кивает. «Да», — говорит он. «Этот остров — осколок нашего мира. Он стремится к нам». Я отворачиваюсь от моря. Позади сверкающего черного тела машины видны ступени. Еще одна лестница карабкается вверх по склону холма. Ее путь змеится, теряется на вершине. Там, где на фоне неба застыл дворец, светлый и чуждый. Близнец дворца Атанга. Темнота вспыхивает, кружится, мир тонет в ней. Но черные волны тают, и я уже стою внутри дворца. Здесь пахнет пылью и покинутым жилищем. Такой знакомый запах. Скитаясь, мы с Бетой встречали его в каждом доме врагов. Сквозняки блуждают по просторной зале, ковры покрыты грязными следами, светильники мертвы. В воздухе все еще витает вкус поражения и страха. Этот воздух кажется мне ядовитым, но я вдыхаю его глубоко, Мы отомстили, — говорит каждый мой вдох, — мы уничтожили их. Но уничтожили не до конца. Может быть, я должен плыть за море, чтобы найти союзников? Может быть, золотая флейта — ключ к окончательной победе? Я поднимаюсь по лестницам, иду по галереям и коридорам. Всюду запустение и грязь, осколки цветного стекла хрустят под сапогами, ветер шуршит полусорванными занавесами. Я выхожу на крышу, и, заслышав мои шаги, в небо взмывают черные птицы. Перекликаются взволнованно и звонко, кружат над головой, и вдруг все вместе устремляются прочь. Летят к берегам нашего мира, тают в синеве над морем. Но я вижу другую птицу. Она падает с высоты, стремительно ложится на крыло черной молнии и рассекает небо. Она приземляется, и крыша отвечает эхом. Волосы, не скрытые шлемом, бьются на ветру, черные пластины в крыльях дрожат. Армельта. Она подходит, сжимает мою руку. До города на машине лететь всего два часа. Она говорит быстро, словно боится, что сейчас я оборву ее, велю замолчать. Мы с Каэротом могли бы слетать туда и вернуться. Могли бы найти Арцу и Регеля, передать им что-нибудь от тебя». Если бы это только было возможно, Армельта, я написал бы письмо и давно отослал бы его, попросил бы Эркинара, я нашел бы тысячу способов. Моя мысль, лишенная слов, но звенящая памятью о приговоре и запрете, устремляется к Армельте. Она мой личный предвестник, теперь она должна понять. Вслух я говорю, не нужно. Армельта разжимает руку, но не отводит взгляд. Мгновение мы стоим молча, и в тишине гремит пылающий голос нашей звезды. Невидимая сейчас, она зовет нас с другой стороны неба. Я подхожу к мраморной ограде, смотрю вниз. «Остров должен быть очищен», — говорю я иенору Армельте, Каэрету и Цалти. «Сожгите все!»